Разберем возражение Саушкина по пунктам. Первый. Саушкин произвольно использует координату времени. Он уверенно говорит о том, что будет через сотни лет, чего проверить невозможно, и совсем игнорирует то, что было в последние три тысячи лет, хотя исторический материал позволяет делать весомые выводы. Например, он смело утверждает, пройдут десятки и сотни лет... И новая, планомерно воспроизводимая географическая среда станет в какой-то степени синтетической, искусственной, одетой в покров из неведомых еще нам несуществующих теперь материалов. Если действительно так будет, то будущие географы перестроят свою методику. Но вдруг все будет по-иному? Ученые изобретут синтетическую пищу, а новые научные открытия исключат необходимость в громоздкой технике. Тогда опять расцветут сады, леса и степи, столь милые сердцам людей. И не нужно будет менять методику наук, изучающих Землю. Оба предположения одинаково вероятны, возможно и другие, но ссылка на неизвестное будущее не может быть аргументом в научном споре. Посмотрим лучше на известное нам прошлое, чтобы установить действительный характер взаимоотношений человека с географической средой. Второй.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 Антропогенные ландшафты известны в глубокой древности. Египтяне освоили заболоченную долину Нила пять лет тому назад. Шумерийцы провели каналы, осушив между Тигра и Ефрата примерно в то же время. Китайцы начали строить дамбы вокруг Хуанхэ четыре тысячи лет тому назад. Восточные иранцы научились использовать грунтовые воды для орошения на рубеже нашей эры. Полинезийцы привезли на свои острова сладкий картофель из Америки, и истребили птицу Моа в Новой Зеландии, козы, разведенные эллинами, уничтожили до да то ли пышную растительность пелопоннеса и так далее. Если уж говорить о взаимодействии человека с природой, то нужно привлекать в полной мере историческую географию, являющуюся самостоятельной дисциплиной, находящейся на стыке двух самостоятельных наук – истории и географии. Но тогда мы придем к выводам, несколько неожиданным для Саушкина. Влияние человека на ландшафт не всегда бывало... благотворным. Случаи хищнического отношения к природе более часто, чем проявление заботы о ней. Но в обоих случаях, как только активная деятельность человеческого коллектива приостанавливалась, например, из-за войн, миграции, упадка культуры и хозяйства и тому подобное, естественный ландшафт быстро восстанавливался. Хотя с некоторыми отличиями во флоре и фауне, а от деятельности людей оставались лишь археологические памятники. Так было в Галлии в VI веке, когда римские латифундии заросли дремучими лесами, на Юкатане, где покрылись джунглями не только пашни, но и города народа майя, и в Ираке, после того, как была заброшена постоянная работа по поддержанию каналов, то есть в XIV веке. Равным образом развитие земледелия в Китае привело к уничтожению лесов в долине Хуанхэ, и к IV веку до нашей эры сухие центральноазиатские ветра занесли песком мелкие речки и гумусный слой в Шэньси. Изобретение китайцами железной лопаты позволило в III веке до нашей эры выкопать оросительные каналы из реки Цзинхэ, но река углубила свое русло, и каналы высохли. Борьба за воду кончилась победой ветра. Работы по поддержке оросительной системы прекратились в XVII веке. Зато киаризы Люкчунской впадины, построенные древними иранцами, дали жизнь многим оазисам, Закономерность здесь есть, но она не простая, а сложная.